Глава тридцать пятая. После ухода Иван и Хантер тишина на пустыре висела недолго. Не успел Эймери перевести дух, как его привлек шум грузных шагов и похрустывающих веток. В воздухе мгновенно сгустилось напряжение. По мере того, как некто в тени деревьев приближался к ним, Мива все ближе подходила к Эймери, пока не задела рукой его затылок. «Вот вы где! А я вас обыскался!» Это был Колин собственной персоной воняющий перегаром в потрепанном старом пальто, брюках и белой рубашке, обтянутой портупеей. «Можешь не смотреть на меня, волка Мива?» «Ты не должен быть здесь», — невозмутимо ответила она. Пришел проверить, как у вас тут. Вижу, все идет по плану. Ты должен быть на базе и следить за обстановкой оттуда. Я не привык быть в запасе, милочка». Он убрал руки в карманы пальто и высоко поднял голову, принимая высокомерный вид. «Просиживать штаны на базе — твоя обязанность. Моя же — делать свою работу. Никто, кроме меня, не сделает ее лучше. Грубая сила нам сегодня ни к чему. Один из них, кажется, струсил, так что мы управимся вчетвером». «Азаруэль — кто угодно, но не трус», — тихо подал голос Эймири. «Ты же знаешь его пару дней от силы», — заметил Колин, кажется, стараясь скрыть раздражение. «Чтобы понять таких, как он, достаточно пары разговоров». Говорят, он в целом прожил всего лишь две тысячи лет. Учитывая его вздорный характер и предсказуемое моментами детское поведение, удивительно, что хоть столько смог продержаться. Коля наскалился. «А я смотрю, ты и на своих бочку катишь». Эймери прямо посмотрел ему в глаза. «Я сказал это Азаруэлю лично, скажу и вам. Нет никаких своих, есть только я и Иван». «Вообще-то эти не свои, тут ради тебя задницами рискуют». В приоритете у альтерната Хантера Курт. А я так, одна из маловажных причин. Мое спасение нужно лишь для того, чтобы успокоить хозяйку альтерната, Иван, а заодно использовать ее как приманку, чтобы вывести Хантера с тяни. Кулин сделал пару шагов вперед. А не слишком ли ты спокоен для заложника? Ты уже задавал этот вопрос вчера: Поверь, из-за леса, ночи и холода ничего не изменилось. Эймери чувствовал, как выводит Колина такое нахальство. До дрожи в поджилках и и зубов, закрепко сомкнутыми, перекошенными в злой улыбке губами. Эймери знал, каким его видят со стороны. Высокомерным, умным, самоуверенным тихоней, знающим себе цену. Не каждый мог с этим смириться. Колин, на которого чужой страх явно действовал, как красная тряпка на быка, точно такого не стерпит. От него можно ждать неприятностей. И Эймери не ошибся. «Раз мы пока не предели, медленно начал Колин, не сводя с него глаз. «Может, устроим реванш?» Обычно Колин чувствовал, что испытывают другие люди. Страх жертв особенно его раззадоривал, ожесточал, подталкивал к более изощренным способам убийств. Страх Эймери и сыграл с Колином злую шутку тогда, на арене. Но в этот раз что-то изменилось. Сколько ни старался, Колин не мог уловить запах хоть малейшего страха. Даже мива, которую он знал много лет, напряглась при его появлении больше. А этот засранец со взрывчаткой на шее оставался спокойным. Как? Рассчитывал на защиту от мивы? Что ж, тогда он жестоко просчитался. Нет, мелькнула новая догадка. Мальчишка понимает, у кого преимущество. И пришел к одному выводу. За очередное неповиновение Колин будет уничтожен и наказан Хантер. Прямо как тогда на арене. Не хочу. Отрезала Эймере. Стоило прозвучать словам о поединке. Струсил? Мы ведь оба понимаем, что победишь ты. Не вижу смысла тешить твою ага Но то, что ты, такой бугай, все еще хочешь меня уничтожить, даже забавляет. Да он совсем обнаглял. Все это время Мива буравила Эймере взглядом, словно умоляя его заткнуться, но без толку. Очевидно, природа его неожиданной смелости и нахальства ей также была непонятна. Но влезать в разговор она не решалась. Эймири опустил плечи. Обеспокоенным он не выглядел, скорее скучал. «Надо же!» — не унимался Колин. Буквально любое проявление жизни со стороны этого юнца злило его до трясучки. Он нервно сминал ладони, пытаясь побороть неприятный знакомый зуд. Колин не был непробиваемым самодовольным упрямцем. Он с легкостью признал бы преимущество того, кто действительно сильнее. Например, Хантер, после драки с которым на плече остался здоровенный синяк. Но Эймири сопляк и слабак умудрялся принимать поражение так, что все равно выглядел победителем. И это не укладывалось в голове Колин. Бесило, как засевшая заноза. Прежде он с таким не сталкивался. Какой абсурд! Ведь достаточно легонько обхватить его шею, чтобы сломать ее. Так как, понимая это, Эймири все равно не боялся его. Плевать на приказы и деньги Хантера. Он не сможет тратить эти деньги спокойно, зная, что какой-то сопляк смотрит на него свысока, не имея на это никакого основания. Не сможет смотреть на себя в зеркало и видеть грозное щетинистое лицо мужчины, признавшего преимущество этого ребенка. Не сможет жить, зная, что Эмири дышит. Колин посмотрел сквозь Миву, видя лишь цель, и ринулся вперед. Использовать свою силу для защиты ей было слишком поздно. Не успеет. Оставалось бежать или стать живым щитом. Мива отпрыгнула в сторону освобождая путь Кеймере, вероятно, думая только о собственном спасении. Ведь проще пережить наказание от Хантера, чем выжить после удара Колина.